Глава четырнадцатая. Тайна наследников. — Чушь! Ты сошел с ума! — попытался опровергнуть Ренат мои слова после небольшой паузы. — как сокал я начну по порядку. Было несколько странностей с тобой, которым я не придавал особого значения, покуда мой дар истинного не постучался в башку. Потом стал собирать странные вещи относительно тебя. «Думаю, что по отношению ко мне ты поступал так же, позже втянув в расследование Ириту Риту с Семеном Филоновым. Или это Сеня тебя втянул?» «Еще и Филонова приплел. Лечиться надо». Когда-то он обмолвился случайно, что у него есть брат с сестрой, который тоже на службе государства, но в других ведомствах. Не о нем, покуда речь, а вас. Странности с неким Аксакалом копились». Его таинственность ни в какие ворота не лезла. Потом появилась Рита, и они стали нарастать снежным комом. Признаю, что совсем запутался. Такс надоумел посмотреть современную историю государства российского за последние 30 лет. Уверен, он знал, что там на рою, но по каким-то своим причинам скрывал. С ним такое бывает. «И что же такого про нас пишут в российской истории?» С легким ироничным прищуром поинтересовалась Маргарита. «Где бронзовые памятники на площадях стоят в нашу честь? Мой хоть отмывают от голубиного дерьма, а то поганый стиль макияжа получается». «Да какие памятники!» «Даже последняя фотография наследников императора датируется хрен пойми каким лохматым годом, когда младшенькому было меньше десяти лет. А потом сестра и два брата совсем не упоминались». Вначале пропустил эту странность, обращая внимание на другие вещи. Везде несостыковочка. Но тут вы с Ренатом сами помогли, признав родство, но старательно обходя тему родителей. Закралась мы слишком о папе-императоре, так как имеете явно волосатую лапу в верхних эшелонах власти. В подтверждение этой теории выступил тот факт, что практически все российские императоры – Отлучают в малом возрасте своих детей от дворцовой сиськи и заставляют взрослеть простыми гражданами с легким намеком на знатность. Чтобы к моменту принятия власти наследники могли не только красиво ходить по дорогому паркету, но и разбирались в проблемах страны, прочувствовав их на собственной шкурке. Под присмотром в народ уходит, конечно, они просто так. К сожалению, проверить вас и ваше окружение не мог, так как нормального интернета нет. Но. Есть такс. Он совершил пару пробных перемещений в Соликамск. Там где-то умудрился подключиться к интернету, скачал некоторую инфу и про ваше житьё бытье и про близких к вам людей. Притаранил все вместе с каким-то старинным ноутбуком. Плохо, что самому не удалось покопаться в интернете. Но и огрызков информации хватило. Такс их подбирать умеет. Исходя из неполных фактов, увидел картину таким образом. Могут быть определенные неточности, но тут уж прошу меня простить. Итак, примерно в 11 лет из дворца испаряются двойняшки Ренат Александрович и Маргарита Александровна. Скорее всего, в какой-то жутко закрытой от посторонних глаз учебное заведение, рассчитанное лишь на две персоны. Через пять лет баронесса Зинаида Шеллер, род которой вроде и есть на бумаге, но с ним все очень невнятно в историческом плане, Внезапно чуть ли не удочеряет племянницу сиротку. По сиротке тоже полная неразбериха в документах. Воспитывает ее, таская по гарнизонам. Потом отдает в императорскую военную академию. Девушку Риту принимают туда, так как ее тетя Опекунша реально заслуженная разведчица и не самый бедный человек. Еще один баронский род из Казанской губернии вдруг находит своего давно пропавшего сына у цыган. Даже газетные публикации про это есть. Счастливая семья воссоединяется. Сам Александр Годунов, по просьбе своей супруги, которая очень расчувствовалась от всей этой истории, благоволит к семье Аксаковых, пообещав императорскую военную академию. Хотя уверен, что все было продумано заранее и подтасовано нужным образом. Так детки начинают свое обучение в элитном заведении империи. Трамплин им дан хороший. «Не состыковочка», — возразил Аксакал. «Дети императора двойняшки, Исходство сходство должно быть на лицо. Что-то не вижу своего зеркального отражения в рите». «Двойняшки, но не близнецы. К тому же хоть и можно уловить у вас некоторую похожесть, если знать подоплеку». Но парень и девушка всегда по-разному несут одни и те же черты лица. Плюс разные судьбы и фамилии. «А как же Семен Филонов?» «Ты его тоже в родственники к самому императору записал?» спросила Маргарита. «Звание низенькое, с академией пролетел». Он младше на несколько лет. Повторяться Александр Годунов не стал и вымостил иную судьбу третьему наследнику. У него своей академии под неусыпным контролем дяди Вани Филонова. Кстати, про этого персонажа вообще ничего не нарыл. Допускаю, что он вел всех детей до определенного возраста и является их личным воспитателем. Потом оставил себе лишь младшего, и поэтому позже других пропавшего Семёна, отдав двойняшек другим кураторам. Думаю, все равно руку на пульсе держит. Имперская СБ позволяет многое контролировать. «Э, «Кто же контролирует меня? Будда?» — продолжил допрос Ренат. «Нет, кто-то из группы», — возразил я. «Человек должен практически всегда находиться рядом, а базы и начальники постоянно меняются. Первая мысль — жало. Профессорский внук как-никак, но по возрасту не подходит. Остается лишь синий, и в бою прикроет, и совет дельный даст. Да и биография у него наимутнейшая. Какой-то неназываемый знатный род много времени воевал и выжил там, где выжить за столько лет невозможно. Каторжник, непонятно какой каторги. Не подходит. Тогда бы в дыре Ети у Достоевских он должен был меня вытащить, а не ты. Синему тогда досталось изрядно от ментального удара лорда. Видимо, часть своих сил на тебя потратил, защищая питомца. Так что все со всеми срастается. И теперь я понимаю, почему вы живете аскетами, отвергая любые отношения, кроме деловых и дружеских. Истинные не могут позволить себе плодить случайных бастардов. Этим непременно воспользуются враги государства, подсунув правильную шлюху или проститута для оплодотворения. Хотя с женщинами тут намного сложнее. Короче, гадать не буду. А дальше, после рождения бастарда, обеспечена обязательная гражданская война за теплое место на троне. «Родственники любого императора и в любой стране не имеют права поднимать мятежи», окончательно придя в себя, тоном учительницы возвестила Зинаида Шеллер. «Официально заявленные родственники, полковник. А вот такие непонятные личности вроде меня могут хоть каждый день затевать революции, колеся по странам». «Вообще-то нужно говорить в прошедшем времени. Колесили. Раньше частенько плодили и использовали подобных неучтенных соискателей трона», покуда оружие против других государств не повернулось в сторону собственных хозяев. Несколько династий в разных странах приказали долго жить, и вот тогда правители всерьез озаботились неразбазариванием своего генофонда. Правда, закон не отменили. Тупой закон с виду, но понимаю, чем он вызван – вливанием свежей сильной крови в замкнутый клан правителей. И ведь на ранних стадиях, до активации дара истинных, хрен определишь потенциальную угрозу. Вот у меня кровь брали не раз, но все без толку. Иначе давно бы червей кормил. Хотя факт, что я как бы случайно обложился наследниками императора, совсем не радует. Давно пасете? Получается, что ты уже мертвец, — ехидно сказала Шеллер. В тебе, по твоим же словам, пробуждается истинный. И вот этому я верю. До сих пор не могу отойти от твоего давления. Вполне возможно. Тут, к сожалению, решать Годунову. Свою же позицию вижу так. Захватывать трон и вносить сумятицу — это преступление. Не потому, что я такой правильный с ног до головы, а из-за тварей. Ослабление России приведет к бесконтрольному расползанию дыр. Кровище рекой польется. Этим моментально воспользуются враждебные государства, превратив некогда мощный оплот борьбы с кочующими мирами в какую-нибудь английскую провинцию — или раздробленные государства-марионетки. Выход из ситуации вижу один — стать не конкурентом, а соратником Александру Годунову. «Маргарита, я сразу и бесповоротно в тебя втюрился, не зная, кто ты такая. Допускаю, что это со мной кровь истинных пошутила, притянув подобное к подобному. Теперь же в отношения между нами вмешалась политика. Став твоим мужем, не только получу самую желанную женщину, но и буду признан официальным родственником императора, что не позволит мне законно раскрывать пасть на трон. Это тоже доложи своему отцу, когда будешь отправлять срочное послание. Выиграют все. Кроме меня. Или мнение женщины не учитывается в расчетах самозванца? Ошибаешься. Все учитывается. Опиши свои доводы, и пусть император думает, как поступить. Это всего лишь черновик будущего, который может не осуществиться. Повторю, озвучил свою позицию и ничего более. Рисковый ты, то ли с уважением, то ли с осуждением произнес Аксакал. Вариант, что грохнем тебя прямо здесь, не учитываешь? Мы с Маргаритой уже почти раскрыли свой дар. Синий, как ты правильно заметил, мужчина непростой. Абсолютно минуточку, хоть и притворяется мастером. Полковник Шеллер тоже давно переросла ранг полного магистра. Против нас четверых у тебя нет шансов выстоять. Забыли про такса. Но драться с вами я не буду. Просто исчезну со своим симбиотом и появлюсь в другой стране. Какой-нибудь трон отожму себе обязательно. Шулерскую партийку Мольцы в Римской империи разыграю, например. В Италии хорошо, тепло. Будем потом верительными грамотами или нотами протеста обмениваться. «Да уж, планов смотрю у тебя громадье. От скромности не умрешь. Ладно. Поговорим как равный с равным, отбросив в сторону маски. Что решит отец, не знает никто. Возникает вопрос, как с тобой сосуществовать, пока император не определился. Убить нельзя без его приказа. Под замок сажать при наличии такса с его способностью к перемещениям — абсурд. Что еще остается?» То же, что я делал и раньше, решив ваши загадки. Кочующие миры давить. Для меня в отношении вас ничего не изменилось, командир. Патовая ситуация не дает нам никакого права рисковать жизнями бойцов. Не бойся, не подведу. И кровавую кашу буду заваривать исключительно из тварей. Не играй тут в благородство, скривилась Маргарита. Уверена, что в одно прекрасное утро не досчитаемся тебя и такса. сбежишь понимая как отреагирует отец на такого зятька не сбегу даже если и сбегу то предупрежу чтобы аксакал мог в срочном порядке перестроить работу группы без учета меня и симбиота но почему то есть надежда что император александр своим чутьем успел увидеть кое что во мне и встроил в какие то свои планы без летального исхода на виселице разрешите представиться Встал я по стойке смирно. Гражданин Российской империи барон Максим Кириллович Достоевский. Один из официальных наследников рода Достоевских. Император подписал указ при мне собственноручно, но просил временно не афишировать. Думаю, что в сложившейся ситуации вам такие знания не помешают, и гнев монарши мне по темечку не вдарит за непослушание. «Я уже ничего не понимаю», — выдохнула пораженная Шеллер. Императора вообще мало кто понимает. Даже мы, его дети, успокоила полковника Маргарита. Умение держать в голове и переплетать между собой сотни информационных потоков приходит не сразу после полного раскрытия дара. Значит так, то ли Гольц, то ли Достоевский. Ждем реакции государя, живя в обычном режиме. Естественно, нашу тайну держишь под семью замками. Естественно, кивнул я. «Помолчи, пожалуйста. Твоего симбиота это тоже касается. Где он, кстати?» «На кухне, наверное. Попытался пригласить Такса на нашу беседу, но он заявил, что это не его собачье дело, так же, как и собачки не наше». «В своем репертуаре. Думаю, Аксакал не будет против, если у Синего появится еще один подопечный. Теперь все отчеты о своих действиях и планах направляешь лично ему». «Ничего без разрешения не делать». «А чего не вам лично?» «С нами общаешься исключительно на людях. Нож в спину что-то не очень хочется получить», — за сестру объяснил лейтенант. «Да, в группе числишься, но никаких боевых выходов с нами. Боишься, что под шумок устраню, свалив все на тварей?» «Боюсь, котяра. Честно признаюсь». Если ты тут комедию разыграл, а сам метишь на трон, то легко и весь мой отряд положишь, красиво замаскировав смертью свой уход. Не хочу рисковать собой и бойцами. Хорошо. Но ретрансляторы доставить надо. Без меня не справитесь. Предлагаю посадить под домашний арест после завершения задания. Что ж, немного подумав, согласился Аксакал. Придется рискнуть. А вот ареста никакого не намечается. Представим это таким образом. Для всех непосвященных ты создаешь мобильную команду для своего суслика. Оттачиваете, стало быть, тактику. Повышаете взаимодействие без привлечения к заданиям. Туда будут включены Бельмондо, Такс, Гога и Синий. Последнего буду забирать с собой на акции. Синий – важный элемент группы. Синий, как понимаю, старший над нами? Только над тобой. Неофициально. Пришел приказ о присвоении тебе капрала. Хотел завтра сообщить при всех после утряски штатного расписания у Будды в штабе. Прям все сложилось наипрекраснейшим образом. Новый капрал и отряд под него создается. Подозрений не вызовет ни у кого. И синий в тему помогает тебе опытным консультантом на первых порах. «Барон!» Не собираюсь читать инструкции, как себя вести и что может случиться, если почувствуем хоть намек на твою неискренность. Ты человек продуманный, поэтому все понимаешь сам. Единственное, больше никаких выбросов дара. И так сегодня дал серьезный повод для нехороших рассуждений, после того как мышка с глыбой попали под твой энергетический пресс. Нужно им сказочку правильную придумать. А чего придумывать, пожал плечами я. Лучше всего скрывает истину не ложь, а полуправда. Когда я вышел из кабинета Аксакала, в гостиной наткнулся на наших капралов, тревожно глядящих на меня. «Синий, тебя Аксакал срочно зовет». «Макс», — Первый начала допрос мышка. «Что это было?» Драма, переходящая в фарс. Застали меня целующимся Темниковой, Визги, крики и так далее по списку. Я еще у тети Зины, как ближайшей родственницы Маргариты, попросил руки и сердце племяшечки. Тут горячий шеллер не выдержала и полезла в драку. Короче, все взбесились до такой степени, что за мечи похватались. А у меня есть одна особенность. Обычно не афиширую ее, так как очень редко проявляется. Специально захочу хрен вызову. Когда на полном психе, то иногда происходит кратковременная вспышка ментального дара. Темникову с аксакалом им не прошибешь. А вот вас и Шеллер накрыло. Пардон, не со зла, ребята. Ничего себе, поразился Глыба. В тебе талантов больше, чем в дерьме опарышей. Слушай, котяра, ты когда в следующий раз соберешься в разнос идти, то предупреди заранее, убегу без оглядки. До сих пор поджилки трясутся, хотя я не робкого десятка. А с этой майоршей теперь что? поинтересовалась Стелла. «Раз на своих двоих вышел, то дала полковник согласие?» «Ага, дала», разочарованно скривился я. «Потом еще Аксакал дал, потом давали вместе». Отлучен от тела девичьего на веки вечные. Все общение исключительно при посторонних и никакой приватной обстановки. Даже приказ оформили со стороны армии для Темниковой и со стороны чистильщиков для меня. «Ничего». «Потерплю пока, присмотрюсь, а потом выход все равно найду. Я от своего не отступлюсь!» «Правильно!» — горячо поддержала меня мышка. Чую, что она приняла мою фразу как руководство к собственным действиям. Это не очень хорошо. Если залезет куда не надо, то может и головы лишиться. Ренат ее, конечно, не тронет, а вот синий Шеллер легко. Вряд ли Александр Годунов приставил к своим детям людей неспособных устранить угрозу раскрытия тайны в самом ее зачатке. Верные цепные псы растерзают любого. Ир, можно тебя на пару слов? Выйдя с мышкой из здания, я осмотрелся и тихо задал вопрос. «Как думаешь, почему поганый дар Темниковой на меня не действует, а моя сегодняшняя неконтролируемая вспышка никак не повлияла на нее?» Ты сам говорил, что ментально устойчив. С Маргаритой совсем просто. Скрутить мозги той, что сама скручивает, — это нонсенс. Если только лордом под силу, и то лишь отключить сознание. Она к Почему мы с Ритой оба не имеем влияния? Ну, есть в вас что-то похожее с Ренатом. Иногда, но до мурашек. Наверное, он тоже устойчивый. Правильно. похоже и сильно когда я всем в кабинете объяснил произошедшее то ринат признался что с ним подобное тоже иногда случается и к чему ты это мне рассказываешь напряглась девушка кажется я нашел причину почему тебя аксакал настойчиво посылает и не имеет других любовных связей боится привязаться или не дай бог жениться представь на секундочку что ты его благоверная женушка Не знаю семей, где не бывает размолвок. И вот он психанул, как я сегодня...» Представила, нервно сглотнула слюну Ирина. «Это ужас. И я о том же. Ты не можешь защититься от подобного. После первого же случая начнешь жить с мужем, в страхе ожидая повторения. Мысль поняла? Лучше отстань от Аксакала сейчас. Потом худо будет». «Это он тебя подговорил пообщаться?» «Нет. Выводы сделать легче легкого. И не зря от тебя уворачивается всеми частями тела. Не потому, что не нравишься, а пытается уберечь от непоправимой ошибки вас обоих. чтобы ты себе не нафантазировала, но Ренату нужна женщина иного рода, способная к сопротивлению на ментальном уровне». «Я подумаю». Совсем поникла мышка. «Спасибо». На следующий день лейтенант Аксаков объявил о присвоении мне звания Капрала и о создании особого мото звена под моим командованием. Скромное застолье завершилось достаточно быстро. Прав был капитан Анистович. Безалкогольное вино дерьмо полное и долго веселиться не позволяет. Выйдя из столовой, почувствовал кого-то за своей спиной. Капрал синий собственной персоной. «Ну что, дружок?» — спокойно сказал он и слегка придавил силой Абсолюта. «Я знаю, ты знаешь. Надеюсь, что сможем нормально сотрудничать до особого распоряжения одного человека. Если нет, если амбиции поставишь выше Российской империи, то на похороны не надейся. Сгинешь в безвестности. Не первый такой Юрки и не последний. Не доводи до крайних мер». «Тебе это тоже относится!» — успел опередить меня Такс, появившийся за спиной Синего в боевой ипостаси. «Почувствую с твоей стороны угрозу для Макса, и никакие особые распоряжения мне не понадобятся!» «Логично, честно!» — кивнул Капрал, даже не подумав испугаться. «Хорошо, чтобы сработались. Нравитесь вы мне оба. Да и персон таких лучше иметь в соратниках, а не во врагах!» Раз позиции обозначили, то пойдемте к вашему суслику. Политика политикой, но и про службу забывать не надо.